Глава вторая «Вот и замечательно!» — добродушно бубнил пожилой плечистый майор с удотловатым лицом и живописными кругами под глазами. «Именно вас, Алексей Макарович, нам так и не хватало! Да вы присаживайтесь! Чаю хотите? Агнесса Львовна сейчас принесет!» «Если можно в другой раз, товарищ майор!» Алексей присел на предложенный стул, украдкой потянул носом. Запаха не было. Стало быть, неважный вид начальника милиции объяснялся чем-то другим. «Как скажете, Алексей Макарович, как скажете?» Майор Черепанов вчитывался в текст служебного предписания. я с т а л быть, вас к нам перевели из отдела уголовного розыска главного управления милиции?» «Из главного управления по оперативному розыску», — поправил Черкасов. «А что касается названного вами отдела...» то его в природе уже не существует. В прошлом месяце переименован в управление уголовного розыска при ГУМ МВД. Отсталые мы, хмыкнул Черепанов. Непривычно пока. Инерция работает. Наркоматы переделали в министерство, а вот про МВД РСФСР как-то не слышали. Нет такого пока, по крайней мере. Отсюда и путаница. С участковыми тоже проблема. у п р а з н и л и должности городских участковых ин инспекторов. Теперь они участковые, уполномоченные для работы на определенном участке территории. В бумагах не разбериха, а в повседневной работе. Что изменилось? «Все остается по-прежнему», — улыбнулся Алексей. «Борьба с бандитизмом и всеми видами уголовных преступлений». «Работаем, Алексей Макарович». Ни выходных, ни света белого не видим. Бывает, ночевать приходится на рабочем месте. А вы навсегда к нам? Пока неизвестно, — пожал плечами Алексей. Назначение адресное под выполнение конкретной задачи. Вы, конечно, догадываетесь, какой именно. А там поглядят. Столицу меня или здесь оставят. А, ну и как оно в столице? Поднял глаза Черепанов. «Мы совсем не в курсе. Словно на другой планете живем. До столицы с 0 м верст. А кажется, что многие тысячи». «Спасибо. Москва живет и здравствует. Восстанавливаем народное хозяйство, боремся с бандитизмом и воровством. Все как у людей. А у вас приличное здание». Алексей повертел головой, озирая скудно обставленный, но просторный кабинет. «Площадь роскошная», — согласился Черепанов. «Вот только людей мало. Текучка большая, ну, сами понимаете». «Текучка по н е з а в и с и щ и м от людей причинам», — мысленно сделал вывод Алексей и уставился на карту района, висящую на стене. «Только на прошлой неделе двоих потеряли», — удрученно добавил Черепанов. «И это только в вашем отделе уголовного розыска». Алексей поднялся со стула, подошел к карте. Явно не старая, но уже вся испещрена значками, подписями и непонятными закорючками. Видно, местным полководцам частенько приходилось над ней корпеть. Уваровский район небольшой, запад Смоленской области, районный центр, к л о ч о к стратегически важной железной дороги и ряд незначительных населенных пунктов. Сам Уваров отражался в полном виде. Основные улицы, значимые объекты, включая п р е д п р и я т и я вокзал, электростанцию и даже городскую тюрьму в восточном тупике Базарной улицы. Тюрьма, насколько помнил Черкасов, использовалась всегда, невзирая на удаление от райотдела. Ее использовали и царские жандармы, и сотрудники НКВД ОГПУ, и Гестапо, и снова НКВД МВД. плюс п р и м к н у в ш и е к ним МГБ. «Опишите в двух словах обстановку, Виктор Алексеевич». Майор выбрался из-за стола, вооружился указкой и подошел к карте. Что-то подсказывало опытному работнику, что столичный назначенец только формально числится его подчиненным, и лучше не лезть к нему с приказами и наставлениями. «Вам же требуется объективная оценка, Алексей Макарович». Тогда извиняйте, все как есть. Пашем, как проклятые, спим урывками. Сотрудники выходят на работу каждый день. Штат отделения неукомплектован. Сотрудники постоянно выбывают. До войны в Уварове проживало порядка 30 тысяч населения. Два года назад, когда прогнали немцев, здесь и шести не осталось. Сейчас население, конечно, выросло. «Люди прибывают с Востока, с Запада. Я имею в виду Восточную Белоруссию. Молодежь п р и е з ж а е т на стройки по комсомольским путевкам. Не все так плохо», — подытожил Черепанов. «В большинстве зданий есть электричество. В половине домов канализация и водопровод. За год вернулись полторы тысячи демобилизованных. Практически всем нашлись работы и жилье». «Восстановили ли на завод?» Указка ткнулась в карту. «Запустили элеватор, фабрику по производству автомобильных покрышек, цементный завод, завод по производству железобетонных изделий э -э, в Вдотином переулке. А ведь еще два года назад все лежало в руинах. На бывшем химзаводе указка дрогнула и показала место к северо-западу от города. Одно время работала... комиссия столицы там сейчас работы не ведутся но действует режим секретности объект охраняется его к у р и р у е т если не ошибаюсь мгб к нашему ведомству это не имеет отношения о чем нам неоднократно напоминали вы сами местный виктор андреевич нет я два года как здесь получил назначение из саратова где я возглавлял милицию на железнодорожном транспорте. Далее дом на Зыряновской улице. Это в трех шагах от отделения. Со мной проживает супруга, Елизавета Юрьевна. Сын у нас один. Полгода назад ему исполнилось 18 с е Сейчас проходит служба в Приморье. И до сих пор живы и при должности, отметил про себя Черкасов. В чем секрет выживания? «Здесь, под Барышевым, у нас учреждение ГУЛАГа». Указка сместилась в юго-восточный край карты. До войны там была колония для уголовных политических. А в июне 41-го контингент эвакуировали на восток. А в июне 45-го учреждение снова, так сказать, заработало. Отремонтировали бараки, построили новые. Работал особый отдел, фильтровали перемещенных лиц. Одних изменников оставляли в лагере, других отправляли в Сибирь. Самых злостных пускали в расход. В Барышеве все налажено и функционирует. У них свое начальство. Есть бараки для врагов народа, для уголовников. Там же содержат пленных немцев. Ближе к городу к о л о н и я п о с е л е н и я Народ социально не опасный. И режим помягче. Кое-кого переводят в разряд б е с к о н в о й н ы х У них вообще не жизнь, а удовольствие. Черепанов усмехнулся в жиденькие усы. Работают в городе, неплохо получают. Шатаются где хотят. Лишь бы прибыли в барак до вечерней поверки. Там автобусное сообщение. 15 минут езды до ав автостанции, что на Конармейской. Так что, если увидите эту публику в городе, не удивляйтесь. Они мирные, не шалят. Понимают, что вольная жизнь в любую минуту может оборваться. Так что, по крупному счету, не все плохо, Алексей Макарович. Порядок продерживаем. С проявлениями, нетипичными для советского строя, боремся. С продуктами неважно, но над этим вопросом специальные службы работают. Уже действуют совхозы и колхозы, заключаются договоры с потребкооперацией. Работники предприятий и других государственных заведений снабжаются карточками. которые, в принципе, несложно отоварить. Последнее высказывание Алексей оставил без комментариев. С продуктами было тяжело, но все же не критично. По крайней мере, в западных областях Росфсер. В Поволжье снова начинался голод. На Украине голод. По сравнению с ними на Смоленщине все было неплохо. Жизнь налаживается, и это бесит наших врагов. н е б е з п а в с сообщил Черепанов. На предприятиях выросла зарплата, что явно говорит о растущем благополучии трудящихся. Немного, на полтора-два процента, но выросла. Работают школы, у нас полная вовлеченность подрастающего поколения в процесс образования. Дом культуры в состоянии перестройки. Он временно занимает часть здания р а й п о т р е б с о ю з а При нем дворец пионеров. Работают кружки, секции по интересам. Налаживается партийная и комсомольская жизнь. На предприятиях – парткомы и молодежные ячейки. Есть мысль открыть кинотеатр. Первый секретарь райкома, товарищ Нестеренко, лично курирует этот вопрос. И к концу года у нас точно будет кино на большом экране. С культурной жизнью, кстати, все в порядке. Есть даже свой художественный музей. В двух кварталах отсюда. Шабалин там директор, Григорий Иванович. Личный друг товарища Нестеренко. Большого наплыва посетителей пока нет. И это понятно. Народу не до высокого искусства. Но все же очаг культуры. Джаконт и прочих ренуаров там, понятно, не выставляют. Но имеется очень приличная коллекция живописцев нашей широты. И современных, и тех, что творили в темные царские времена. Несмотря на гонения и охранки. А что касается партийных организаций. Ячейкова КПБ есть даже в нашем райотделе. Руководитель парткома капитан Мясницкий. Вы член партии, Алексей м а х а р о в и ч Пока нет, буркнул Алексей. Хожу в блок коммунистов и беспартийных. Об успехах поговорили. Теперь давайте о том, чем не хвастаются. Меня в последнюю очередь волнуют мелкие воришки, блатные притоны и хищение социалистической собственности, которыми занимается отдел с одноименным названием. Вы прекрасно понимаете, что я хочу сказать. — Да, это чертова неуловимая банда, — поморщился Черепанов. — Началось это две недели назад. Налет на отделение Госбанка недалеко от вокзала. Убили людей, скрыли хранилище. похитили крупную денежную сумму и уйму облигаций государственного займа. При этом, как в воду канули, ни одного свидетеля. Потом эта курьезная встреча воровских паханов с держателями общака, делили деньги, да не успели, подкрались какие-то лихачи, вырезали блатную охрану и потом порубили в капусту всех собравшихся и растаяли с деньгами. «Блотной мир в ужасе!» — Черепанов ехидно ухмыльнулся. «Ну, за этот случай выветь на налетчиков не в обиде? Этих не жалко!» — пожал плечами начальник милиции. «Но где законность, скажите на милость? Пришли, увидели, порубили. По нашей информации, там было не меньше ста тысяч рублей. Третий случай — налет на ресторан «Аркадия». Это практически напротив нас. На химзаводе работала комиссия из Москвы. Наши специалисты, иностранные специалисты, офицеры государственной безопасности. Ужинали в ресторане. Всех прочих посетителей вежливо попросили удалиться. И снова ни одного свидетеля. Кто такие, откуда, на чем прибыли. Ворвались в ресторан, учинили кровавую баню, поваров заперли на кухне. А то им бы досталось. Убитый администратор, два официанта и все, кто там ужинал, включая иностранцев. Он неловко замолчал, потом с явной неохотой продолжил. «Ваш предшественник, капитан Вестовой Иван Гаврилович, на днях это было. Возможно, он что-то выяснил, хотел проверить, но не дали. Он дом снимал во вражном переулке с женой». и сыном четырех лет. Там частный сектор. С другой стороны глухой забор инфекционной больницы. Напали в три часа ночи, когда округа спала. Проникли через ограду, выбили окно, бросили в спальню две гранаты. Жена и сын погибли сразу. Иван Гаврилович выскочил на крыльцо с пистолетом, весь израненный, контуженный. Так ему даже выстрелить не дали. Прошили очередью. Оперативники на шум примчались, и когда высаживались, и они под огонь попали. Ждали сволочи, пока милиция приедет. Выдержка у них на зависть. Вроде отбились, но старший сержант Санько погиб. Он бессемейный был, но невеста имелась. Жениться собирался. Виктор Андреевич сокрушенно вздохнул. Уверены, что эти преступления совершает одна и та же банда. «Почерк один, Алексей Макарович». Внезапное нападение, горы трупов и концы в воду. Ни улик, ни свидетелей. Вряд ли это разные банды. У нас маленький город. Не уживутся они тут. в ы лучше с подчиненными поговорить. У нас на третьем этаже комната оперов. А через нее проход в кабинет вестового. В смысле, в ваш. Охарактеризуйте работников отдела. Так это... Майор озадачился. «Нормальные все парни. К работе подходят ответственно. Стоят, так сказать, на страже. Олег Дьяченко, старший лейтенант милиции. У него со здоровьем проблемы, но работает. Умный парень». Майор помялся. «Бывает, выпьет. Ну, кто из нас без греха? Сам он местный. Осенью сорок пятого из армии демобилизовался. Жену красавицу с собой привез. Она медсестрой была в медсамбате. Конышев Петр Анатольевич. Это старый зубр. Ему уже под 50 т о ж е не совсем здоров, но бегает. В рабоче-крестьянской милиции, считай, со дня ее основания. Потом сменил профессию. Учителем литературы работал. Потом опять на службу вернулся. Бывает такое в нашей профессии. Он из соседнего. котовского ш района в войну партизанил семью каратели расстреляли младший лейтенант пашка чумаков н у это благур молодой п а л ь ц ему в рот не клади сообразительный сам паренек самый з а д е с с ы в войну служил в морской к о н т р р а з в е д к е егор гундарь сам из белоруссии прибыл в наш горы год назад особистом служил на первом украинском т о ж е д е м и б и л и з о в а н н ы й Мрачноватый, но толковый. Стас Вишневский. Тоже молодой, весь из себя такой красавчик. Бабы пачками под ноги падают. С к о р е л ь с к о г о фронта он. Участвовал в прорыве блокады. Сам из Ленинграда. Там у него вся родня. Похоронена. Кто там еще? Куртымов. С Петровым. Оба старшие сержанты. Коль Петров с Донбасса. Ленька Куртымов. «Сволок да! Да нормальные ребята!» Вынес заключение майор. «Пулями не кланяются. Да и... Головой поварить не дураки. э т ты сам в их подноготную вникай, м а к а р ч Черепанов внезапно перешел на «ты». «У всех отдельное жилье в городе. В зоне пешей, так сказать, доступности от отделения, чтобы...» Чтоб нарочный, если что, мог быстро оповестить. Гундарь жил в общежитии, но съехал на квартиру. Семейных только двое — Вьяченко и Куртымов. У первого жена, у второго еще и дочь. Восьми годков. Не его, а приемная. Он себе жену с уже готовым приплодом в деревне под Псковом подобрал, когда леса прочёсывали. Ладно, м а к а р ч иди разбирайся со своей армией. — А у меня, извиняй, покорно, своих дел куча. — Агнеста Львовна тебя проводит. — Нет, подожди. — Пусть она тебе продуктовые карточки закажет. — На довольствие в с т о л о в о й поставит. — к о р м и т у нас, конечно, не разносолыми, но... — Терпимо. — Временную прописку надо сделать, не позднее, чем через неделю. — А потом еще и, если что, и постоянную. Майор подмигнул. — Теперь с жильем. «Ты вообще откуда?» «Из Уварова», — улыбнулся Алексей. «Это как?» — попешил начальник милиции. «Очень просто, Виктор Андреевич». «Местный я. Оттого и выбор в Москве на меня пал. Жил на базарной в шестидесятом доме. Здесь школу окончил. В тридцатом году после школы отправился в армию. Отслужил три года в Заполярье, демобилизовался в звании старшины. Потом три года в техническом институте. Бросил, не понравилось. Школа милиции в подмосковном Зеленограде. Потом ускоренные курсы в школе НКГБ. Как лицо с незаконченным высшим образованием, недолгая карьера следователя, особый отдел. Перед войной перевели на оперативную работу. В войну служил в полковой разведке. Потом опять перевод в милицию. Так всю жизнь и кочую. д о м почти не был. Так редкими наездами. Отец был инженером на цементном заводе. Погиб в июле 41-го года. Когда с завода вывозил оборудование и в цехе случился пожар. Мама через год умерла в эвакуации на Урале. Острый бронхит с летальным исходом. Меня после войны опять в столицу. С женой развелся. Да толком и не пожил с ней. «Вот как тебя закрутило, Макарыч!» Сочувственно покачал головой Черепанов. «А чего мы мудрим? Я выясню, кто обитает в твоей халупе. Имеет ли он на это законное право?» «Сам выясню», — улыбнулся Алексей. «Походил вокруг дома. Нет ощущения, что в квартире кто-то живет. Ладно, разберусь и сообщу». Секретарша Агнесса Львовна, в меру упитанная дама неопределенного возраста, активно применяющая б е г у д и для придания женственности, отвела Алексея на третий этаж. Там был широкий коридор, несколько закрытых помещений и одна распахнутая дверь. Секретарша смерила Черкасова оценивающим взглядом, постучала в дверной косяк. «Разрешите, Петр Антонович? Издеваетесь?» а г н е с с Львовна!» Проворчали из глубины оперативного отдела. Женщина улыбнулась и вошла внутрь. Алексей за ней. Помещение просто неприлично просторное. Письменные столы, Черкасов насчитал их 9 приставлены к стенам, завалены бумагами и другим хламом. Посреди комнаты пустое пространство. Можно водить кадриль и прочие хороводы. Еще одна карта на стене, близняшка той, что висела у Черепанова, и тоже с надписями, вплоть до нецензурных. Голые окна, газеты на подоконниках, дверь в стене справа. Слева под картой сидел немолодой мужчина в очках и что-то писал. Угол стола занимала печатная машинка, но он предпочитал заниматься рукописью. На спинку стула был наброшен пиджак. На мужчине была светлая рубашка и фронтоватая жилетка. Он мельком глянул на вошедших и снова опустил глаз. — Это Конышев, Петр Антонович, — представила сидящего секретарша. — Прошу любить и жаловать. — Алексей Макарович. Остальные, очевидно, в поле. Сеют пашут. Всего хорошего, Алексей Макарович. К вечеру подойдите, я выдам вам карточки. Женщина хищно улыбнулась, одарила Черкасова выразительным взглядом и удалилась степенной походкой. «Ну и как вам она?» Мужчина оторвался от писанины, снял очки, поморгал и потянулся к пачке папирос. Ему было не меньше п я д я т и Дряблая кожа на лице и морщины на лбу старили его еще больше. Без очков он выглядел совсем не солидно. «Кто?» — спросил Алексей. — а г н е с Львовна. Мужчина прикурил и выпустил в потолок струю дыма. Mm. — Вполне. — пожал плечами Алексей и покосился на дверь. Не исключалось, что Агнеса Львовна никуда не ушла, а стояла в коридоре и все слышала. Но проверять не хотелось. Людям надо доверять. — Вот и я так считаю, — хмыкнул сотрудник уголовного розыска. — Не персик уже, но пока еще и не курага. Последние слова он произнес с исключительной задумчивостью. Потом встал и протянул узкую ладонь. — Старший лейтенант Конышев Петр Антонович. Временно замещаю отсутствующего начальника уголовного отдела. — Черкасов Алексей Макарович, — представился Алексей. — Тот самый начальник. — о н значит, вас и замещаю, — усмехнулся Конышев. — Эх, не задалась начальственная карьера. Я допишу рапорт, Алексей Макарович, не возражаете? Осталось немного. — Да, конечно, работайте. Алексей пожал плечами и еще раз осмотрелся. Дошел до двери в смежное помещение, заглянул туда. В кабинете покойного Вестового было совсем неуютно. Колченогий шкаф, письменный стол, стоптанные резиновые сапоги в углу. И атмосфера неприятная. Душно, что ли. Он вернулся в соседний зал, стал бродить, разглядывая рабочие столы. Подошел к окну, уставился на Советскую улицу за тополиной листвой. Шторы, в принципе, и не нужны. Из стены под потолком торчали голые гордины. Очевидно, шторы когда-то были, но рачительные немцы увезли их с собой, а для советского человека это явное излишество. — Шелковые шторы и стулья барокко еще не подвезли, — подал голос Конышев. Он ухитрялся одним глазом следить за Черкасовым, а другим контролировать писанину. При этом курил, без рук, усиленно жуя кончик м у н ш т у к а Пепел падал на стол, он смахивал его на пол ребром ладони. «Но обещают п о д в е с т и поддержал шутку Алексей. «Не, обещают догнать и еще пообещать», — усмехнул Сконышев. я «Здесь ничего не меняется, Алексей м а х а р о в и ч Денег нет у страны на всякие вздорные мелочи». в р о д ь бытовых удобств. Что правда, то правда. В Советском Союзе ждали новой войны с агрессивными акулами западного империализма. Экономика оставалась милитаризованной. Промышленность народного потребления практически отсутствовала. И вся страна существовала в примитивных бытовых условиях. Книжному шкафу, приютившемуся в углу, было в обед сто лет. Вместо книг он был завален бумагами. Возникало опасение, что все это рано или поздно придется просмотреть. На шкафу стояли две фотографии в траурных рамочках и пара стопок с водкой, прикрытых хлебными корками. Капитану Вестовому было не больше, чем Алексею. У него были умные глаза и цинично сжатые губы. Ни то, ни другое не уберегло его от бандитской пули. У сержанта Санько улыбчивая физиономия. Глаза смотрели весело. Казалось, он сейчас подмигнет. — Не комментирую, — проворчал Конышев. — Вы уж, наверное, в курсе. — Да, поставлен в известность, — скупо отозвался Алексей. — Где народ? — Люди на заданиях. к у р т ы м о в Гундарь. И Петров работают по банде, которую мы никак не можем обезвредить. Вишневский убыл общежитии Льна-Завода. Вступил сигнал о правонарушении. Чумаков общается с информатором. — Дьяченко? — старший лейтенант задумался и пожал плечами. — Где ты был? И снова взялся жевать мундштук. — Где стол Санько? — Там. Коныш вкивнул в дальний угол. Потом задумчиво посмотрел, как новоприбывший осваивается на новом рабочем месте, почесал плешивую макушку. — То есть, от личного кабинета вы о т к а з ы в а е т е ь Да, буду здесь сидеть и всех контролировать. А то сдается мне с дисциплиной в вашем войске не все, ладно. — Согласен, — улыбнулся Конышев. — Самое время подкрутить гайки. — Зря вы так, товарищ капитан, — вздохнул он. — Люди пашут, не зная выходных, забывают, как дом выглядит. Не всегда нам счастье улыбается, но ведь и противник силен, и вы не переживайте. Скоро они все придут, они всегда приходят. — Спасибо, утешили. — Ладно, Петр Антонович, соберите мне материалы по банде, устроившей разгул в Аркадии, и по всем остальным ее налетам. Хоть что-то у вас есть? — д А как же без этого? — проворчал Конышев, выбираясь из-за стола. Он кряхтел и заметно прихрамывал. — Все оформлено. Есть заключения баллистов и медиков. Опрошены свидетели. Ну, если их можно назвать свидетелями. Стал доставать верхние папки. «Мы сутками работали по этим делам, а? Все без толку. Вроде одна банда, а такой широкий диапазон возможностей. Мы взять в толк не можем, откуда они берут информацию. Ведь нужно получить исчерпывающие сведения, все спланировать, а потом исполнить. Да так, чтобы никакая случайность не подвела». Пашка Чумаков недавно шутил, мол, они что, в шапках невидимках орудуют? А почему нам не выдают? Все здесь, товарищ капитан. Он обнял стопку папок и потащил их на облюбованный Черкасовым стол. — У вас больная нога? — А разве не видно? — хмыкнул Конышев. — 4 о ч е т в е р т год, да партизанился, так сказать. По лесу от карателей уходили, саданулся костью щ и к о л о к и от пенек, аж в баранку согнулся. Все, кричу, товарищи, меня не ждите. И лежу с МП сороковым за этим пеньком, с жизнью прощаюсь. Гадаю, как бы побольше с у п о с т а т с собой на тот свет забрать. Они прут, я по ним стреляю, от боли с ума схожу. Нашим стыдно стало, вернулись. И давай эту нечисть свинцом поливать. Отогнали их. Немного было. Двоих тогда потеряли. Зато меня зачем-то спасли. д о б а з доволокли. Ну, вроде поправился. а т о л ь к о кость неправильно срослась. Сколько вам лет, Антонович? 49 р п я А что? — насторожился оперативник. — Сколько есть все мои. Полвека уже. На пенсию рано. — Не жалуюсь, товарищ капитан. Молодость моя уже знает, о старость еще может. Как говорится, я же не т а н ц преподаю, а бегаю так, что молодых со свистом обгоняю. Конышев вернулся к своему столу, выбил папиросу из пачки герцеговины и снова закурил. — Не мешают папиросы бегу? — поинтересовался Алексей. — Вы курите, как паровоз, даже больше, чем я. А эти папиросы не такие уж дешевые. В наше время на продукты денег не хватает. — Так это и есть продукт! — удивился Конышев и засмеялся. загрузился никотиновый есть не хочется мурлычи под нос раз пошли на дело выпить захотелось в п о м е щ е н и е вошел вихрастый парень лет 25 меньше всего похожий на оперативника он бы гармонично смотрелся в воровской малине или на шулерской игре привет антоныч небрежно бросил он как жизнь немолодая о и вам доброго д е н ь е ч к а т о в а р и щ не растерялся паренек, обнаружив в комнате постороннего. Впрочем, подобрался, вынул руки из карманов и физиономию сделал не такую развязанную. «А вы к нам по делу или погреться?» «Младший лейтенант Павел Чумаков», — представил товарищ Конышев. «Вот признайтесь, товарищ капитан, видно...» Поэтому оболт, что он служил в контрразведке Балтийского флота и даже имеет пару правительственных наград. — А это смотря как служил и за что награды, — улыбнулся Алексей, протягивая руку. — Черкасов Алексей. — Прибыл на место выбывшего вестового. Чумаков охотно ее пожал и задумался. — Ага, — намотал он на ус. Теперь донесения от своих стукачей я должен передавать вам, а не ему, — кивнул он на Конышева. Примерно так, — допустил Алексей, — если в них есть ценность. Да что в них ценного, — отмахнулся чуваков. Мелют чушь, которую и не проверишь, и лишь бы я верил д о пореже вспоминал их грехи. Он глянул через плечо на Конышева, кохотнул. «Эй, кто тут временный? Слась! Кончилось ваше время!» И отправился к своему столу, напивая под нос. «Там сидела Мурка в кожаной тужурке». «Письменно оформлю, товарищ капитан. Не возражаете?» С байданщиком одним на вокзале перетер. Сорока на хвосте принесла блатны, е н а м е р е н ы направить в наш город целую комиссию. Для выяснения обстоятельств пропажи общака и гибели трех уважаемых воров в законе. Блатной мир глубоко возмущен этим безобразным инцидентом в провинциальном в а р о в е «Ну, пусть приезжают», — пожал плечами Алексей. «Главное, чтобы к нам не забыли зайти командировку отметить. Создадим с ними межведомственную группу. г р я д и ш ь веселей пойдет. Пиши, Павел, свой донос». «Только недолго». «Кстати, насчет мурки в кожаной тужурке», — стрепенулся Конышев. «Я еще молодым был. Во Владимире работал. Не поверите. У нас женщина в оперативке была. Мария Климова. Толковая сотрудница. Несколько раз внедрялась в бандитские группировки под другим, конечно, именем. ф о р т о в а я была. Мужики ржали». До того ее довели, что замуж вышла за первого встречного и сменила фамилию. Потом только поняли, что ее фамилия талисманом была, от п у л я охраняла. Убили ее во время рейда. Сунулась вперед мужиков, когда банду Талова брали, и получила всю порцию свинца, что мужикам предназначалась. — Ты уже рассказывал эту историю, — оторвался от писанина Чумаков. «Не всем», — назидательно сказал Конышев и посмотрел на Черкасова. «Признайся, а н т о н о ч у тебя с ней было?» — оскалился Чумаков. «Да ну тебя, болтун несчастный!» — озлобился Конышев. «Как тебя земля-то носит! Не язык, а помело!» Тьфу «Да мой язык о многом о ж е т рассказать!» — оскалился Чумаков и... и смутился, перехватив строгий взгляд начальства. «Все, заканчиваю, товарищ капитан. Мой карась фигура не центровая, трусоватый, боится, что пошьет ему клифт полосатый за домушничество. У меня все доказательства его преступной деятельности, поэтому говорит все, что знает. Вот только беда. Знает он немного. И кто придумал эти запятые?» рассердился оперативник. — Ну, не умею я их расставлять, и никогда не научусь. — Извиняйте, т а ч капитан, беда со знаками п р е п и н а н и я Признайся, Антонович, как ты ухитряешься писать грамотно? — Не знаю, — пожал плечами коныш. — Автоматическая грамотность. Рука сама ведет. — Ага, рассказывай сказки, — проворчал Чумаков, выводя размашистую подпись перьевой ручкой. Учительствовал много лет. Все правила наизусть вызубрил. «Держите, т а р и щ капитан!» Чумаков протянул изобилующий кляксами лист. «Ужас!» — покачал головой Алексей. «Ты не в шифровальном отделе работал на Балфлоте?» «Ладно, оставляй. Разберусь с твоими рунами». В комнату вошел еще один работник. В сером пиджаке поверх свитера, в выцветших армейских брюках. Он выглядел болезненно и как-то бесцветно. Буркнул что-то приветственное, положил на свой стол папку с бумагами и запоздало обнаружил постороннего. Глухо кашлянул в кулак, потом помялся-подошел. Чувствительный нос Черкасова уловил запашок. Но глаза работника смотрели в одну точку, в е д л и в о Алексей поднялся, протянул руку. Рукопожатие у сотрудника было сильным, но не сказать, что очень уверенным. — Я правильно понял? — с натугой проговорил он. — Думаю, да, — кивнул Алексей. — Капитан Черкасов, будем работать вместе. — Старший лейтенант Дьяченко. — Олег Дьяченко. Он помялся и отправился за свой стол в противоположном конце зала. Сел... и снова стал бросать подозрительные взгляды на нового человека. Этот парень не был добряком и имел проблемы со здоровьем. Круги под глазами говорили не только о недосыпе. — Товарищ капитана прислали из Москвы. Будет руководить отделом, — на всякий случай пояснил Конышев. — Угу, я уже понял, — скрипнул Дьяченко. — Тогда это вам на рассмотрение, товарищ капитан. Он толкнул лежащую на столе папку на железнодорожном. А к о л о д к е сегодня ночью была попытка взлома. Там сейф. Грабители не знали, что он пустой. Выставили оконную раму, проникли внутрь, вскрыли железный ящик и стали лить горькие слезы. Прибежал сторож, грохнул им по задницам дробью, те кубрем в окно и, поминай, как звали. Сторож был снайпером на Первом Белорусском, пока миной полноги не отхватило. Лиц нападавших не увидел. По манерам и по м а н е репликам а м и р вроде бы блатные. Как утомили уже эти блатные, скрипнул зубами Дьяченко. В натуре бесят везде они. Скоро на шею сядут. — Вязанием займись, — покосился на него Конышев. — Успокаивает, — прыснул Чумаков. — То есть все разрешилось благополучно? предположил Алексей. «За исключением того, что преступники не пойманы». «Ну, примерно», — пожал плечами Яченко. «Сторож уверяет, что у каждого в заднице теперь горсть дроби. Своими силами не выковыривают, придется обращаться к медикам. Я обзвонил больницы и медпункты, дал соответствующие указания. Будем ждать. На о к о л о т к е ставят новое окно, подумывают, не зависит ли его решеткой». — Все хотят добра, — вздохнул Конышев. — Так что пусть присматривают за своим добром. — А чего у г р ю м ы ь такой, Олежка? — Снова с Евгением своей п о д ц а п а л с я Заметь, она права. Ты когда на себя в последний раз в з е р к а л о смотрел? Подарки там дарил, от выпивки отказывался. — а н т о н ы ч давай без нотации. поморщился дьяченко уж как-нить разберусь со своей жизнью можно подумать я от нее много требую не стоит много требовать от женщин подумал алексей надо брать что дают товарищ капитан сказал яченко я могу конечно и ошибаться но вот смотрю я на вас и не могу отделаться от мысли что мы с вами уже встречались плохая память олег улыбнулся Алексей. «В одной школе учились. Самогонку втихушку от родителей пили, с пацанами из Нахаловки дрались. Из-за Катики Селезневой однажды схлестнулись, помнишь? Она нам обоим понравилась, а потом разонравилась. Ты после школы в ремеслуху подался, а я в столичный регион решил съездить. Больше не виделись». «Вот черт!» — выдохнул д е в ч е н к о «А ведь верно! Ты!» «Лёха Черкасов!» Он недоверчиво покрутил шеи. «А я сижу, гадаю, почему мне твоя физиономия такая знакомая?» «Прошу прощения», — он косо усмехнулся. «Вы теперь не Лёха, а товарищ капитан, большой начальник, и обращаться к вам следует на «вы». И шепотом. «Ещё разберёмся, как ко мне обращаться», — пообещал Черкасов. «Время и жизнь покажут». не понял моргнул чумаков так вы из местных товарищ капитан ну что ж это скорее плюс чем минус да без разницы подал голос конушев сколько вам сейчас 3435 то есть вылет 16 тут не были дома конечно те же только народ на 90 процентов другой понаехали тут «Я тоже не из местных», — бодро возвестил осанистый молодой человек, вторгаясь в помещение. Он выглядел, как из другого мира. Опрятен, хорошо одет, с лучащимися глазами и щеточкой черных усов под носом. «Виноват?» — подслушивал. Лейтенант Станислав Вишневский. Представился он, принимая на пару секунд подобие стойки смирно. «Из Питера я». «Откуда?» — нахмурился Алексей. — А, виноват. — Из Ленинграда. Вишневский смущенно кашлянул. — Просто раньше этот город назывался Санкт-Петербург, потом Петроград. — Выражайся правильно, Стас. Алексей протянул руку. — Почему глаза блестят? — Где был? — В общежитии Эльнозавода. Там у нас одни бабы живут. — Пустили, Козловогород, — подметил Дьяченко. «Но дело не в этом», — отмахнулся Вишневский. «Мы предполагали, что там нечисто. В общем, одна из тамошних завистниц, она учетчица работает э, на участке готовой продукции, с т р а ш н о как американская атомная бомба. Сдала всю компанию с потрохами. По соседству с общежитием, где раньше кафе «Калинка» было, Борде работал. Представляете, несколько тружениц завода Трудились там по ночам сверхурочно. Так сказать, а потом на основной работе как сонные мухи ходили. Всю контору головбух держала. Мамкой у них была. Отдел БХСС их вскрыл. Вроде не хищение, хотя, как сказать. Прибрали трех баб на самом интересном месте. Сейчас сидят в участке, плачут. Жалуются, что жизнь заставила, что они в душе нормальные советские женщины. И ведь долго заведение продержалось. Туда и офицеры похаживали, и командированные, и всякая блатная шваль. Место, где все равны, как на кладбище. У нас под носом дом терпимости работал, а мы не знали. Парни в участке теперь сидят, реп чешут. Что делать с этими шлюхами? У них же дети, родители, положительные характеристики, даже грамоты. — Фу, как грубо, шлюхи! — скривил с к о н о ш е в У нас богатый русский язык, блудницы, развратницы, потаскухи, распутницы. А можно поэтично. Мисс с л и н ы Столикой мечтательности вымолвил Чумаков. а когда все удивленно на него уставились, пояснил. «Реальная историческая личность, супружница е римского императора Клавдия. Баба как баба, только пунктик у нее был. Ни одного мужика не пропускала. Замучила всех. А муж и м п а т е н т как водится». «Да, это оскорбительно и постыдно», — спохватился Чумаков. «Такой Рим опозорила». — Насколько я помню, в Советском Союзе проституции нет, — усмехнулся Черкасов, — поскольку в обществе трудящихся отсутствуют причины и предпосылки для подобных уродливых явлений. — Ну тогда пусть отпускают, — развеселился Вишневский. — Только адреса надо взять. Пропесочить на собрании коллектива сделать внушение по профсоюзной комсомольской линии, вывесить на доску позора и пусть добросовестным трудом искупают свою вину. А вот с мамкой надо разбираться. Как никак эксплуатация женского труда Развеселились вы что-то? Нахмурился Алексей, и все присутствующие тут же с т е р л и улыбки. Подпольным борделям и взломом сейфа в околотки Будем заниматься в свободное от службы время. Все понимают, что сейчас главное. И меня перевели сюда не просто так, чтобы заполнить пустое место, а дабы выявить и обезвредить преступную группу, совершающую резонансные деяния. Он покосился на шкаф, где стояли фото и рюмки с испаряющимся содержимым. Присутствующие проследили за его взглядом и стали мрачнеть. Я знаком с ситуацией в общих чертах. продолжал Алексей. «Пока мы имеем четыре эпизода, и я согласен, что это действительно одна группа. Бандиты владеют информацией, жестоки, решительны, умны и хладнокровны. Имеется обоснованное подозрение, что это не блатные». «Это ни в коем случае не блатные», покачал головой Чумаков. «Видна выучка». «Я знаю, о чем говорю, товарищ капитан. То, как они действуют, это...» Он замялся, не зная, как закончить. — Почерк опытных диверсантов, — закряхтел Конышев. — Сбор информации, а у них определенно есть свои источники в государственных структурах, планирование, о с у щ е с т в л е н и я Так работали диверсанты в войну, — закончил Чумаков. — И наши, и в Абвере. Война, слава богу, закончилась, но немцы перед уходом внедрили повсюду своих агентов для ведения подрывной работы. У многих имелись прикрытия, легенды, убедительные биографии и безупречные документы. Немцы рассчитывали вернуться. Этого не случилось. Но внедренные враги остались. Им приходится жить, притворяться законопослушными советскими гражданами. Теперь у них одна цель – нагадить советской власти. — Согласен, Павел, — кивнул Алексей, — но цели могут быть и другими. Войну они проиграли, для них все кончено, и опытные специалисты вряд ли скатятся до банального мщения. Понимают, что рано или поздно их поймают. — Другие соображения? — спросил Конышев. Алексей пожал плечами. У нашей страны, помимо побежденного рейха, множество других врагов. Их называют в том числе западными демократиями. Ну, — а почему не допустить банальную жажду обогащения? — спросил Дьяченко. — Отъем воровского общака, налет на хранилище Возбанка. — Почему нет? Нападение на дом Ивана т а в р и л ч а тоже вписывается в картину. Он мог о чем-то проведать, а в последние дни он выглядел задумчивым. — В картину не вписывается налет на ресторан Аркадия. — возразил Алексей. — Разве кассу ресторана потрошили? Разве мертвых в зале обчищали? Если и так много с них не возьмешь, по сравнению с тем же банковским хранилищем. — Да, это так, — согласился Дьяченко. — С выводами повременим. Предлагаю все восстановить и обобщить. Что мы имеем? С кем мы столкнулись? — Все заново, поэтапно, не жалея рабочего времени. Сразу хочу сообщить. Субординации можно не придерживаться. Коллегиальные решения приветствую. Самодурством не страдаю. Если не прав, всегда есть шанс мне это доказать. Но требую дисциплины, исполнительности и повышенной работоспособности. Буду спрашивать по полной. Уважаю ваше героическое прошлое, но должен предупредить, что будущее ожидается не менее героическим. Каверзные вопросы. Если нет, давайте начнем. Они говорили по очереди. Иногда начинали хором, тогда приходилось останавливать и давать слово кому-то одному. 12 мая, незадолго до закрытия отделения Госбанка на привокзальной площади, учреждение подверглось налету. Посетителей уже не было, момент подгадали удачный. Возможно, грабители и были последними посетителями, резко превратившимися в налетчиков. Входную дверь заперли изнутри, застрелили двух работников, включая женщину, мать-одиночку, воспитывающую двух несовершеннолетних детей, двух охранников и еще одного у подземного хранилища. После того, как он им открыл. Никто не слышал выстрелов. Есть подозрение, что налетчики использовали серийные отечественные глушители и б р а м и т сконструированные братьями Митиными. Людям стреляли в головы, чтобы наверняка никаких следов, отпечатков пальцев на летчики не оставили. Из хранилища похищено порядка 80 тысяч рублей и энное количество облигаций. Все, что было на тот день. С улицы казалось, что отделение закрыто, свет не горел. Мимо проходили патрульные, и ничто не привлекало их внимания. Место людное, рядом вокзал. Ушли преступники через заднюю дверь. Спокойно открыли, потом закрыли ключом, изъятом у охранника. Во дворах их могла поджидать машина, но опросы жильцов близ лежащих домов ничего не выявили. Тревога прошла только к ночи, когда сотрудники не вернулись домой. Взломали дверь и обнаружили страшную картину. Четыре трупа, все залито кровью, хранилище нараспашку – У решетки еще одно тело с ужасом в мертвых глазах. Милиция работала четыре дня, не покладая рук, но все впустую. Отделение закрылось по расписанию, значит, налетчики явились к закрытию. При этом не факт, что ввалились толпой. Они могли иметь договоренность с кем-то из находившихся внутри, подметил Алексей. То есть у них имелся сообщник, которого во время налета они застрелили. «Всех проверили», — проворчал Дьяченко. «У этих людей не было преступного прошлого, но могло появиться. Эту версию мы тоже рассматривали». «Чертова загадка!» — подал голос Вишневский. «Невидимки работали. Или сотрудники сами вскрыли хранилище, припрятали деньги, а потом вернулись и поубивали друг друга. Второе громкое дело — 17 мая. Вечером поступил сигнал от бдительных граждан, Из дома десять по банному переулку доносились стоны и звуки, похожие на выстрелы. Снова применяли глушители, которые хоть и гасят звуки, но не до конца. Сначала отправили участкового уполномоченного. Тот походил вдоль ограды частного дома, заглянул внутрь. Возможно, так и ушел бы ни с чем, не заметь открытую дверь и торчащие ноги. Работник оказался храбрым. С тревольвером бросился в дом. Но сразу вышел, и его тут же стошнило. Потом он побежал за подмогой. Взором прибывших оперативников предстало очередное месиво. Труп на крыльце, труп в сенях. При них револьверы, но оружием они не воспользовались. В комнате пятеро, плюс одна женщина, сожительница хозяина дома. Мужчины возрастом старше среднего. По-своему солидные и представительные. чему свидетельством обилие татуировок. Народ бывалый и опытный, а вот попались. Соседи слышали шум, но ничего не видели. Ну или почти ничего. Испуганная соседка уверяла, что на крыльцо выхватывая пистолет вылетел мужик в кепке, но сразу упал. Пуля снесла полголовы. Стреляли ему в затылок из дома. Изумленные оперативники облазили весь дом, и и обнаружили подземный лаз из-под пола. Он выводил в заброшенный сарай на краю оврага. Из чего сделали вывод, что это либо староверы, либо воровская хаза. Верным оказалась последняя. Подобные хазы зачастую оснащались лазами на случай внезапной облавы. Отсюда получалось, что налетчики пришли именно по этому лазу. Тем же способом и убрались. Их информированность поражала. Ни одного налетчика вживую соседи не видели. Позднее подключили внештатных агентов и выяснили. Имел место воровской сходняк. Прибыли уважаемые люди из Пскова, из Витебска. Распределяли средства воровского общака. Хата не п о л е н а я Хозяин официально трудился сторожем. С блатными не знался. Атака была внезапной. Только и успели по первой выпить, да и коркой закусить. Уничтожили всех. Сначала воров, потом их охрану. То есть шли по дому в обратном порядке. «Выжившие паханы дотумкали, что это не мы, и впали в ступор», усмехнулся Диченко. «Могу представить, какая у них пошла ш п и о н а м а н и я Это ведь с их точки зрения полнейший беспредел». «Милиции предъявы не выкатывали, что плохо работаете?» улыбнулся Алексей. А ведь на самом деле плохо, ребята. Ну ладно, налетчиков прошляпили, но воровскую-то сходку такого масштаба. И это, имея армию секретных доносителей? На пера отворачивались и вздыхали. Так это самое, товарищ капитан... Алексей сделал попытку оправдаться Вишневский. Во-первых, никакая не армия, а так. Двое-трое из тех, что на компромате. Во-вторых, мы же по банку работали. Нас и Черепанов накрутил, и товарищ Нестеренко. Лично первый секретарь райкома. Сутками землю рыли. Искали хоть какую-то зацепку. Без сна вообще. А тут паханы с общаком. Подобные мероприятия воры умеют держать в секрете, добавил Конышев. Даже чекистам есть чему поучиться. Значит, плохо засекретили, раз банда оказалась в курсе, поморщился Алексей. Да уж эффектно они зашли с бубен. Что дальше? А дальше, пару суток спустя, был ресторан «Аркадия». Рядом с отделом, через улицу и наискосок. То есть прямой вызов родителям законности. Комиссия приезжала на бывший химзавод. Несколько ученых голов, причем пара из этих голов, по уверению очевидцев, разговаривала по-немецки. При всем присутствовал переводчик. Пара других голов изъяснялась по-русски и имела отношение к некоему столичному институту. Это все, что знает милиция. Все остальное засекретило МГБ и ясно намекнуло, чтобы не лезли. Членов комиссии поселили в гостинице «Заря Смоленщины» и только раз свозили на завод. Потом был роковой ужин в Аркадии, откуда офицеры госбезопасности заблаговременно удалили посторонних. то есть ресторан был закрыт на спецобслуживание. Банда ворвалась с заднего хода. Заперли на кухне поваров и пару оказавшихся там официантов, иначе жертв было бы больше, и учинила в зале кровавую бойню. Опять стреляли с глушителями, иначе на этот грохот примчался бы весь отдел милиции. А так никто не слышал, занавески задернуты по окнам, огонь не вели. Волновались только повара. Когда в ресторане стало тихо, они выбили дверь, кинулись в зал, потом с воплями выбежали на улицу. Преступники – меткие стрелки. Сначала поразили офицеров, имевших оружие, потом методично отстреливали гражданских и работников заведения. Убито 11 человек, причем зверски. Раненых добивали выстрелами в голову, не щадили молодых женщин, тела не обыскивали, у жертв сохранились часы, и деньги. Ушли преступники через черный ход, видимо, просачивались по одному, а там тополя, сараи, прохожих мало. Мы не понимаем, Алексей Макарович, какая преступникам выгода с этого нападения, развел руками Чумаков. Ведь на л е т планировали, не могли не планировать. Знали про ресторан, про спецобслуживание, но даже копейки на этом не заработали. И снова милиция села в лужу. резонно догадался Алексей. «День прошел. Чекисты забрали это дело», — сказал Конышев. «Нам же легче. Этот день не дал ни одной зацепки. Чекисты тоже топчутся. Что-то не слышно об ошеломляющих успехах. Можете думать что угодно о нашей некомпетентности, Алексей Макарович». Конышев приосанился, облизнул губы. Мы, как проклятые, варимся в одном деле. Тут же наваливается второе. Такое же безнадежное. Не успеваем осмотреться, как обзаводимся третьим. У нас, как видите, немного криминальная обстановка и без того сложная. К тому же мы теряем людей. Последнее. Безжалостный удар по самому чувствительному. Такого не ожидали. Два дня прошло после налета на Аркадию. Капитан Вестовой становился нервным. Пару раз связывался с местными сотрудниками ГБ. Но о чем шла речь, не откровенничал. Звонил по межгороду в Москву, но кому и зачем не докладывал. Ушел с работы на два часа раньше. Сказал, что надо кое-что выяснить. Больше его не видели живым. То, что случилось во вражном переулке, потрясло всех. На этот раз убийцы не использовали глушители. Стреляли н а п р о п о л у ю бросали гранаты. Знали, что примчится опергруппа. И ее собирались завалить. Отчасти это удалось. Погиб старший сержант Санько. Погибла вся семья Вестового. Опера дали налетчикам достойный отпор. Хотя, как сказать, никого не убили, не ранили. Преступники сделали свое грязное дело и растворились. В ту же ночь, а потом и утром, оперативники обшаривали окрестности, собирали гильзы, искали следы. У преступников был богатый арсенал. Автоматы ППШ, Вальтер-ТТ, гранаты Ф-1. Ни окурков, ни фантиков от карамелек, только следы кирзовых сапог. А еще Дьяченко, перебегая за баню, видел, как пятится один из налетчиков. Он был из мяса и костей, но п о п р о б у ю разбери в темноте. Явно мужчина. Нароже маска и кепка. Рост средний, одежда мешком. Очень удобно, если надо скрыть особенности фигуры. Налетчик выпустил очередь из ППШ. Умирать в ту ночь Олегу не хотелось. Он грохнулся за дровяник, а когда поднялся, а в т о м а т ч и к а и след простыл. И вновь отчаяние с безысходностью. Пустая работа сутками напролет. Опрос жильцов частного сектора. о х о р о н ы погибших. Я бы этих тварей к ежедневному расстрелу приговаривал, чертыхался Чумаков. Жалко, что можно только раз убить. А я слышал, в стране собираются на законодательном уровне отменять смертную казнь, сказал Вишневский. Это как? Удивился Конышев. Теперь не будут расстреливать эту мразь? Премии начнут выписывать. Сплетни собираешь, Стас. «Что по вестовому?» — спросил Алексей. Анализировали его поведение в последние дни. Куда ходил, с кем общался? Может, проскользнуло что в разговоре? «Да нет, пустышка!» — отмахнулся Конышев. «Иван Гаврилович умел секретничать. Даром, что ли, в разведке служил? Ушел с работы и... словно растворился». Дома к ночь всплыл, там и подвергся нападению. В местном ГБ уверяют, что никаких звонков от Вестового не фиксировали. Может, врут. У них свои государственные секреты. «Почему бандитские акции начались только с 12 мая?» — спросил Алексей. — Не задумывались? Госбанк и до этого функционировал, но налетов не было. И блатные шныряли, и рестораны работали. А почему только сейчас началось? Может, связано с кипишем вокруг химзавода? Предположил Чумаков. Такое ощущение, товарищ капитан, что город хотят встряхнуть, вывести из равновесия, посеять смуту, а заодно и деньжат, конечно, срубить. <свык>, есть еще одна проблема, буркнул Дьяченко. Мы не знаем, кто эти люди. А стало быть, не можем следить за их перемещением. А если они уже легли на дно, уехали из района, а мы тут землю роем. Мы не можем отслеживать всех в ъ е з ж а ю щ и х в ы е з ж а ю щ и х На это ни людей, ни средств не хватит. Пронзительно затрещал телефон у Конышева на столе. Оперативник вздрогнул, уставился на него. Потом устремил вопрошающий взор на Черкасова. — Ответите, Алексей Макарович. Теперь вроде вам положено. — Ответь, — поморщился Черкасов, — ты же рядом. — Слушаю, Конышев. Работник схватил трубку, стал слушать и при этом на глазах бледнел. Забегали глаза. Он машинально схватился за карандаш, стал вертеть его в плохо гнущихся пальцах. Потом ответил севшим голосом. — Понял. — Будем. — И бросил трубку. «Беда, Алексей Макарович, снова беда!» Голос дрогнул, он закашлялся. Егор Гундарь звонил. <coughs> Петров и Куртымов с ним. Они на заводе ЖБИ. Снова налет, зарплату привезли. Ее обычно в обед выдают, все деньги похищены. Инкассаторов убили. Это наша банда, к вашему приезду, Алексей м а к а р ч Новую акцию приурочила. Так, вся за мной, Алексей выскочил из-за стола. Кабинет закрыть. Надеюсь, вы не пешком по городу бегаете?